Русские рабочие приходили в негодование от слухов о том, что аджартцы срубают головы убитым русским красноармейцам. Несмотря на это, они, более объективно оценивая события, указывали на промахи и местных властей в антирелигиозной политике, на то, что крестьян воблекли в движение провокаторы, контрреволюционеры и так далее. Берия констатировал, что после подавления восстания тревожное состояние не улеглось, многие аджарские хозяйства намереваются уйти в Турцию, комсомольцы и партийцы опасаются террористических актов, греки обнаруживают тенденцию уезжать на родину. Производительность труда аджарских рабочих на предприятиях Батума значительно пала. В качестве необходимых первоочередных мер для оздоровления ситуации в Абхазии Берия рекомендовал предложить Аджарскому обкому послать в Хулинский уезд авторитетную комиссию для обследования работы партийного и советского аппарата и рассмотрения жалоб крестьян, которая должна вести работу во всех темах. особо обследовать вопрос о предоставлении крестьянам леса, госстрахования и о кредите, оздоровить уездный и темский партийный советский аппарат путём снятия ряда работников, использовать опыт проверки в Хуленском уезде для проведения соответствующих организационных мероприятий не только в остальных уездах Аджеристана, но и во всех мусульманских районах Грузии. принять соответствующие меры к поднятию уровня развития аджарского крестьянства. С острыми конфликтами между грузинами и армянами, армянами и азербайджанцами, абхазами и грузинами, между различными этническими группами внутри закавказских народов, Бере был хорошо знаком, так как возглавлял секретно-оперативное управление закавказского ГПУ. В последние годы жизни и после смерти Лаврентия Павлоча часто обвиняли в менгрельском национализме. Но в действительности в Грузии он с этим национализмом, как крочем и со всеми остальными, неустанно боролся в полном соответствии с линией партии. Так 23 апреля 1929 года в очередной информационной сводке Берия сообщал: Проект перенесения центра ряда уездов Западной Грузии в Поти вызвал недовольство в ряде районов Зугдитского уезда. Много толков создалось вокруг Зугдитского музея. Ходят слухи о том, что вся реорганизация вызвана желанием Тбилиси присвоить себе музей, для чего и хотят лишить Зугдиди его значения как уездного центра. Слухи эти подкрепляются проникшими в массы сведениями о предполагаемой распродаже части экспонатов для вывоза за границу. В разговорах слышится много протестов, оценивающих распродажу как разграбление народного достояния, хищническое отношение к культурным ценностям и так далее. Не трудно видеть, за всем этим с одной стороны отражение местных интересов, ущемляемых ликвидацией, по мнению крестьян-музея, приносившего доход жителям от экскурсантов, с другой стороны, история с музеем повод для всякой враждебной агитации, в том числе и для агитации так называемых менгрельских сепаратистов. К последнему Лаврентий Павлович, как видно, не питал никаких симпатий, и всегда за национальными и политическими требованиями он усматривал также экономическую основу. В ходе борьбы с сепаратизмом произошла одна романтическая история, в которой Лаврентий Павлович показал себя неутомимым борцом за нравственность – 27 октября 1930 года он докладывал руководству Закавказской федерации. Председатель Пахуландского колхоза Цалинджикский район Лёнти Гогохия около 2 месяцев тому назад был арестован по обвинению во вполне доказанном похищении комсомолки Козуа с целью принудить её вступлению с ним в брак. Кроме того, Гогохия имеет за собой ряд затрат, причём только по линии ЦК в шире он растратил 13-14.000 руб. После ареста Гогохе произошёл ряд фактов, свидетельствующих о том, что он пользуется со стороны некоторых ответных товарищей совершенно незаслуженной поддержкой, которая уже привела к освобождению Гогохе на поруки, а в дальнейшем может и избавить его от ответственности за всё содеянное. Когда работник Зугдитского отделения Грузинского ГПУ нашёл похищенную консамолку Козову вместе с похитителем Гогохией, доставил в отделение, туда прибыл секретарь Укома товарищ Жвания и в присутствии начальника отделения товарища Закария стал уговаривать Козу. Что особенного случилось? Гогохия тебя любит, и ты бы вышла замуж за него. Звеля говорил комсомолке, что на неё пойдёт ответственность за гибель похуланского колхоза, который неминуемо развалится. Коза возражала: "Я не только не люблю Гогохе, но даже не уважаю его. Я знал его только как председателя колхоза и в качестве единственной комсомолки выполняла всю ложившуюся на меня общественную работу". Параллельно с этим Коза рассказала, что Гогохия приставал к ней с объяснениями в любви, с письмами и так далее. Она жаловалась в Уком и наробраз, наркомат образования. Очевидно, Коза работала учительницей, но никто не оградил её от домогательств Гогохия. Вскоре начались различные послабления тюремного режима для Гогохия. Его посещали различные часто неблагонадёжные лица. Через них он проводил кампанию за то, чтобы крестьянство коллективно потребовало его освобождения. Гогохе послал целинджихский РК КПГ телеграмму с угрозой, что коллективизации угрожает развал, если его не освободят. Правление колхоза под влиянием Гогохе потребовало вызова Гогохе для выяснения некоторых вопросов. И действительно, Гогохе препроводили в Пахулане под конвоем он воспользовался случаем для ведения агитации в пользу автономной Мегрелии так как Гагохия примыкал к группировке автономистов в расчёт этой группы входит передеселение районного центра из Цаленджихи Зугдиди поскольку это должно ослабить остальные районы бывшего Зугдитского уезда за счёт одного главного Зугдитского района Наконец, недавно Гогохе вовсе освобождается на пороки и руки у него совершенно развязаны, как для сведения личных счётов со своими врагами, так и для автономистской деятельности. Необходимо принять меры к тому, чтобы в деле Гогохе не примешивались посторонние впечатления и чтобы следству была обеспечена беспристрастность. Здесь расстратчик и похититель девушки-комсомолки, прямо как в кавказской пленнице, студентка-комсомолка красавица. Предстаёт ещё и славредным менгрельским автономистом, а сам Берия борцом за девичью честь. Правда, любви обильность самого Лаврентия Палыча была уже тогда притчи в изыцах. Позднее, в 53-м наследстве ему это припомнили. Тогда Берия признал, что женщин у него в самом деле было много, но что они вступали с ним в интимные отношения исключительно по доброму согласию или в случае, если речь шла о профессиональных жрицах любви за деньги по установленной таксе. Десятки женщин, оказавшихся в списках Бериевских секретарей, напротив, утверждали, что вступали в связь с владельцем получем по принуждению, под угрозой и репрессий или в е были им износилованы. Что ж, признаться в бескорыстной любви к поверженному шефу МВД было рискованно, сразу могли взять в оборот как английскую шпионку или заговорщицу. Так что всей правды о любовных похождениях нашего героя мы уже никогда не узнаем. Талантливый публицист Кирилл Столяров утверждал, что у Лаврентия Палча проявились идиллическое книжное представление о колхозниках. Голодные послевоенные деревни он толком не знал и судя по всему, знать не хотел. Но Берия прекрасно знал деревню 20-30-х годов и не имел никаких оснований считать, что после разорительной войны 1941-1945 годов жить там стало лучше. Он аккуратно поставлял руководству Грузии и Закавказья секретные сводки о настроениях народа. Надежды на избавление от тягот хлебного кризиса – 1928-29 годов из сплошной коллективизации крестьяне видели в лидерах антисталинские позиции. Так 27 апреля 1930 года чекисты изъяли в Тбилиси до 300 экземпляров троцкистских листовок, где, в частности, утверждалось: "Аппаратная бюрократия захватила власть, рабочий больше не хозяин своей страны". Даже если пить редко будет выполнено, это только укрепит строй бюрократии. Рабочие останутся ни с чем. Не нужно поддаваться обману. Сейчас различные части бюрократии, старинцы, правые, борются друг с другом. Все они, не говоря уже о меньшевистской и прочей сволочи, хотят воспользоваться недовольством в рабочей массе.